Глава 15. Каменоломня. Возле перегородки я сидел почти целый день и никак не мог сообразить, что с ней теперь делать. Стрелять в нее бесполезно, слишком толстая, взорвать нечем, и опять же, не факт, что получится, даже будь у меня современные взрывчатые вещества. Мы пробовали стучать по ней кирками и кувалдами, но вышло только выбить небольшую крошку, а заодно поломать инструмент. Все наши попытки вскрыть это место были бесполезны. Можно было попробовать поднять эту дверь при помощи рычага, но его попросту невозможно было закрепить. Перегородка входила в небольшие пазы, которые расположились в стенах и полу, а сама ее поверхность была гладкой. Я настолько много думал о возможных вариантах, что даже голова от этих мыслей стала тяжелой. Тебе нужно отдохнуть. Заботливо обняла меня Лема, подойдя сзади. Я сидел на полу, прямо напротив двери, и, наверное, хотел пробить ее собственным взглядом. Мне нужно попасть туда. Кивнул я на преграду. Она никуда не денется, усмехнулась девушка. Здесь полно людей, которые будут охранять это место. Пошли, тебе нужно поспать. Немного посидев в задумчивости, я все же кивнул и отправился вслед за лемой. Далеко идти не пришлось, всего-то до первого жилого дома, где я завалился на чью-то кровать и моментально отключился. Проснулся сам. Лемы рядом уже не было. Я специально пошалил рукой рядом с собой, осмотрелся вокруг, и вдруг меня осенило. Вот не зря говорят, что утро вечера мудренее. В этой поговорке действительно скрывается истина, хотя такое часто случается и в течение дня. Но речь здесь идет о том, что иногда голове требуется отдых, чтобы найти решение. Я встал с кровати уже с улыбкой, сделал привычную разминку, затем растяжка, не менее привычный бой с тенью, а когда закончил, то обнаружил, что уже не один. В дверном проеме стояла Лема, с кружкой кофе, облокотившись на косяк, с улыбкой наблюдала за мной. "С бодрым утром", сказала она и протянула мне черный напиток. "По какому поводу лебимся?" "Есть идея", усмехнулся я, сделал большой глоток. Завелию. м Лию». таки решился на секс втроем?» — Засмеялась она, а я чуть кофе не подавился. Да что же у вас с тихим все мысли только вокруг ширинки? Возмутился я под громкий смехлемы. Я так могу решить, что ты действительно этого хочешь. Убью сразу, спокойно бросила она, чирив с плечо. Оденься хоть немного, а то она тоже неправильно поймет». Я отмахнулся от нее, уже натягивая штаны. Рука уже вполне хорошо слушалась, и я не забывал постоянно разминать ее, делая различные нехитрые упражнения. Все же удивительно, какие технологии таит в себе этот мир. И как тяжело живут люди на поверхности. Многие даже не подозревают о том, что совсем рядом находится совершенно другой мир, словно из сказок про магию. Летающие аппараты, связь, которая больше походит на чтение мыслей, медицина, способная заново отрастить утерянную конечность. Кстати, о последней. Когда я наблюдал за ее работой, то невольно вспомнил наши 3D-принтеры. Уж очень это походило на печать. С меня взяли почти литр крови и зафиксировали руку в этом приборе. Кровь влили в принимающую емкость и добавили что-то еще в различные баночки, и дело пошло. Весь процесс выращивания длился всего 4 часа, а затем я внезапно почувствовал покалывание в пальцах. Такое бывает, когда отлежишь руку. Конечно, в моем времени о таком можно только мечтать. Но кто знает, как будет развиваться это в дальнейшем. Возможно, и наши ученые догадаются применить эти технологии для подобного. Доброе утро, а точнее, день. Поздоровался Ли, оторвав меня от созерцания своей новой кисти. Да, привет, пробормотал я. Нам с тобой нужно быстро попасть на северный рудник. Ха, вот это новость, влезла в разговор Лема. Значит, вот так, резко уезжаем с какой-то бабой. А я А ты останешься здесь за главную, строго сказал я. Нам нужен человек, который знает о камне все». И кто же он, этот удивительный человек? поинтересовался я. И почему ты так уверен, что он сможет вскрыть эту дверь? Моня с улыбкой ответил я. И он сможет. Ну, хорошо, пожалоно плечами. Когда выезжаем? Вчера усмехнулся я. Лия прекрасно держалась верхом. В отличие от меня, более быстрого способа передвижения по диким землям не было. Я собирался направиться к границе, чтобы там пересесть на поезд, но Лия построила совсем другой маршрут. Возвращаться нам бы пришлось почти по следам армии, а это в среднем дня три пути. И до входа в ущелье, по которому я выбирался из рудника, было примерно столько же. Так зачем делать лишний крюк длиной в день, а то и два, так как наше передвижение все еще проходило по вражеской территории. Кто из сопровождения мы с собой взяли. Лема выделила два десятка своих бойцов, и полагаю, что отобрала самых лучших. Однако дорога проходила вполне спокойно. На нас никто не нападал и засады не устраивал. Видимо, мы действительно смогли прижать все остатки орденской армии. Там, под стенами Атрия. выходит, что не такое уж и большое войско оставалось у Дмитрия. Даже странно, почему Роэн сам не прижал эту организацию к ногтю. Хотя политика дело тонкая. Не всегда есть возможность действовать грубо. Такое чаще всего бывает, когда народ начинает выступать в поддержку оппозиционных сил, о чем то подобном как раз и говорил Роен. Для начала ведения открытой войны с внутренним врагом была необходима причина. Вот я и дал ему тот самый повод, стал козырем в рукаве. На моем примере можно было указать, как прекрасно стали жить люди в Элодии и соседних империях после того, как я уничтожил кланы И ведь это действительно стало так. Народ заговорил, перестал бояться обсуждать то, что считалось запретным. Мало того, у людей появилась возможность использовать остатки знаний, и уже за такой короткий срок начали внедряться новые изобретения, а ведь кланы всячески этому препятствовали. В общем, куда ни плюнь, всюду красота и благодать, но больше всего, конечно, радуются императоры и короли, которым отныне никто не указывает, как нужно править. Вот только неизвестно на самом деле, как будет выглядеть их правление в дальнейшем? В истории и жизни полно таких примеров. Вот приходит новый начальник на производство или в офис и тут же начинает все улучшать, в глазах огонь азарта, энергии хоть отбавляй. А нужно ли это улучшение остальным? Ведь в большинстве своем все и так работает прекрасно. Сотрудники на своих местах, которые проработали там не один год, и без нового руководителя прекрасно знают, что и как лучше делать. У китайцев даже проклятие такое существует чтоб тебе жить во времена перемен, а они недаром даром славятся своей восточной мудростью. Так что же ждет людей в империях? Будет ли им на самом деле лучше от того, что вдруг исчезли кланы? Это, конечно, не мое дело, но виноват во всем именно я, ведь мне еще ни разу не довелось подумать о последствиях своих действий. Я попросту преследовал свои интересы, а в итоге поменял устройство мира. А что находится за пределами нашей земли? Решил я прояснить у Лии еще один вопрос, который давно не давал мне покоя. Моря и океаны, пожала плечами она. Хочешь сказать, что все вокруг, вся планета находится под водой? усмехнулся я. Нет других континентов, кроме того, на котором живем мы? Нет, конечно, есть и другие земли, засмеялась она. Но мы не знаем, что там происходит. Хм, это очень странно, задумчиво хмыкнул я. У вас есть флот который, кстати, не слабо развед. Неужели не интересно побывать где-то еще? Не хочется торговать, развиваться? Нет, ну почему же? Мы открывали другие земли, вели переговоры с их правителями, пожалуй, плечами пожалоплещамилия. Но там нет особо ничего такого, что есть у нас. В большинстве своем они живут словно дикари. Правление чаще племенное. Вот как ты думаешь, откуда у нас берутся рабы? Вначале я думал, что из диких земель Но сейчас вижу, что это не так, охотно ответил я. Так значит, вот в чем дело. Это многое объясняет. И что, там нет власти кланов, нет императоров и ордена? Древним мне интересно то, что там происходит. Основной удар стихии пришелся на тель земли. Она вдруг начала объяснение с другого конца. «Если у нас еще остались на поверхности остатки древних городов, которые начали вызывать множество вопросов, то там нет ничего за исключением редких мест, конечно, но нет смысла их контролировать. Там отстала цивилизация. «Ха, а вы точно в этом уверены? Усмехнулся я. Ведь прошло немало лет, и неизвестно еще, кто более отсталый в данный момент. Там, конечно, осталось мало убежищ с древними, но связь с ними все еще доступна, усмехнулась Лия. В тех землях почти ничего не происходит. Люди верят в богов, поклоняются грому, океану, луне и солнцу. Мало того, Они считают, что живут на плоской планете. Я тебе больше того скажу. Они даже нас считают богами. И в некоторых племенах сами добровольно готовят людей в рабство в виде жертвоприношения. Как считаешь? Что все таки задумал Дмитрий? Увел я разговор в другую тему. Не знаю, он никогда не распространяется о своих планах. Пожалуй, прися Илья. Одно зная наверняка. Он ищет древние знания. А вот для чего? Но ведь ты знаешь его получше каждого из нас, продолжил выпытывать информацию я. Что же ты можешь предположить? А что здесь можно предположить? усмехнулась она. Те знания могут дать неограниченную власть. Ты сам видел, на что способны древние технологии. Но он и так обладал почти безграничным влиянием. Вот меня всегда забавлял этот момент. Ну, получил ты власть над всем миром, и что? Дальше-то что делать? Ведь всем этим нужно управлять, содержать, продолжать держать в страхе или давать что-то еще, чтобы мир не взбунтовался против тебя, ведь по сути, он останется один против всех. Я никогда не думала об этом в подобном ключе, засмеялась девушка. А ведь ты прав. Знаю, что прав, потому и удивляюсь, совершенно серьезно ответил я. И мне кажется, что Дмитрий задумал что-то другое, но не может человек его ума не понимать этого. Возможно, пожала плечами она. Скорее всего, понимает. знаешь, а ведь он иногда говорил, что ненавидит древних. Думаешь, он собирается уничтожить их остатки? Выдержав паузу, спросил я. Почему нет? Пожала она плечами. Тогда я окончательно запутался, рассмеялся я. Он создавал совет и кланы, чтобы оградить людей от знаний. Для чего? Чтобы в итоге уничтожить все это? А с чего ты взял, что именно он создал совет? Удивленно посмотрела на меня Лия. Он входил в его состав, но не был создателем. Тогда кто? спросил я. Как вообще древние пришли к этому решению? Для чего все это было нужно? На этот вопрос я тебе не отвечу, покачала головой девушка. Возможно, это было создано общими усилиями. А цель? Скорее всего, чтобы защитить себя от внешнего мира чтобы спокойно продолжить жить и не бояться. Бояться кого? Не понял я. Нас, новых людей, пожала плечами она. Неизвестно, как бы все обернулось, если бы человечество узнало бы о существовании другой расы. К тому же, продолжительность жизни. А что может быть более ценным, чем длительная молодость и возможность жить три сотни лет? Думаешь, не нашлось бы охотников за этими богатствами? Думаю, что здесь ты абсолютно права. Согласился я, подтвердив свои слова кивком головы. Но это никак не дает объяснений действиям Дмитрия. От чего же, не согласилась ли я. Всё прекрасно вписывается. Дмитрий хочет уничтожить древнюю цивилизацию и делать для этого все необходимое. Все логично и понятно. Непонятен мотив, пришла моя очередь не соглашаться. Ради чего все это? Живи, наслаждайся тем, что имеешь долголетие, отсутствие болезней, власть, деньги. У него есть все. — Значит, есть то, что этому мешает, ответил Илья. Спросишь его сам, когда найдешь. Город в холмах уже остался позади, и мы продвигались по узкому ущелью. Я не был уверен в правильности принятого решения зайти в рудники именно с этой стороны. Впереди были непроходимые лабиринты пещер, и я сильно сомневался в том, что смогу вспомнить дорогу. Однако Лия на это улыбнулась и сказала: «Наберись терпения, и ты все узнаешь". До самого входа в подземелье я не понимал, как мы собираемся решать этот вопрос. Но Лия в очередной раз удивила меня. "Ну, здравствуй, Биф", поприветствовала она моего проводника, что вывел меня из рудника, того самого охотника-философа. "Рад видеть тебя в здравии, Лия, и тебя, охотник", улыбнулся тот. Даже не поверил в начале, когда от тебя весточка пришла. Ты когда успела? удивленно уставился на нее я. Попросила Тихова связаться с мышем, спокойно ответила она. А как иначе нам было пройти через лабиринты? Откуда ты его знаешь? задал я следующий интересующий меня вопрос. Это долгая история, усмехнулась та. Так нам теперь по пещере, пару дней идти», — Пожал я плечами, уверен, что времени для рассказа более чем достаточно. Тебе ничего не дадут эти знания, включил философ Бев. Лучше расскажи мне о своем пути после того, как мы расстались. Уверен, это будет более увлекательно, чем то, как мы познакомились. Я согласен на обмен, подмигнул я ему. Да все просто, отмахнулся тот. Она заплатила мне за твой побег. Вот и вся недолга. Ты заплатила ему, уставился я на девушку. Но я думал, это Моня все спланировал. Моня помог нам встретиться. Кивнул Бив. Но заплатила она. А ты думал, я тебя забыла? Грустно улыбнулась Лия. Пошли, время не ждет, Потом отблагодаришь. Конспираторы, блин, покачал я головой. Ладно, Бив, слушай мою историю. По пещере мы шли под мой рассказ. Охотник часто уточнял некоторые моменты. Иногда замирал, слушая с открытым ртом, хохотал и сжимал кулаки. Такое ощущение, что он словно кино смотрел, переживая за главного героя, то есть меня. Иногда задавал глупые вопросы, пытаясь опередить события, типа: "Ну, и как? Все получилось? Ты выжил?" В такие моменты я хохотал во всю мощь. В центральной зале шахты мы вышли к середине следующего дня. На этот раз путь оказался гораздо короче. Наверняка тогда он специально вел меня более долгим, чтобы показать всю красоту подземного царства, а может быть, хотел поближе познакомиться. Или все намного проще. Нужно было проверить ловушки на крыс и забрать просоленные тушки. Хотя, скорее всего, все и сразу. Бив очень странный человек. Наверняка Лия предлагала ему свободу от рабского ошейника, но он от чего-то до сих пор ходит в нем. а ведь может уйти в любой момент. Даже не спрашивая на то разрешение. Вот только Биф решил, что это его судьба, и теперь ему необходимо скитаться по пещерам и помогать здешним людям. Сам рудник нисколько не изменился, но Моня, вот он как раз удивил меня еще раз. Здорово, Везликий!» Завидев меня, он развел свои лапищи в стороны и обнял меня так, что я едва смог дышать. Вот уж не чаял, ты какими судьбами в наш мрачный мир? Я к тебе. Наконец смог произнести. Я поседовал, как Моня поставил меня на место. Мне нужна твоя помощь. Постой, а где твой ошейник? А, все, Нет больше здесь рабов, засмеялся тот. Присмотрись внимательнее. Только этот придурок, Биф, все никак не хочет принять это. Я уже говорил тебе, что моя судьба быть здесь, спокойно ответил тот. Я связан с вами этими шахтами. А это напоминание об этой связи. Все, отвали, отмахнулся мой старый друг. Ну, рассказывай. Да подожди ты, улыбнулся я. Объясни ты толком, что значит нет рабов? Что случилось? Ха, он еще спрашивает. Снова засмеялся Моня. Сам дел наворочил и мол ничего не знаю. Это же ты уничтожил кланы. Было дело, не стал скромничать я. Но я не понимаю. А что тут понимать? — ухмынулся он. Они владели этими рудниками, а потом бац исчезли. Еды нет, руду никто не забирает. Надзиратели и хозяева исчезли. Нужно было что-то делать. Ну и я начал вытягивать из него продолжение. Ну я и пошел, — Продолжил тот. Ошейник с меня сбили, чтобы глаза не мозолил. А когда добрался до покупателей, оказалось, что на металл спрос вырос потому как дефицит. Ну, я переговорил с людьми, и вот. Что вот, уже улыбаясь, спросил я, хотя понимал, чем сейчас закончится эта история. Теперь я полноправный владелец, гордо закончил он. Мы собрали и продали все запасы. Денег хватило, чтобы выкупить шахту. Мало кому хотелось связываться с этим дерьмом. И ты решил вернуться и освободить всех остальных? уточнил я. Не боялся, что разбегутся. Ага, сейчас. Иди, попробуй хоть одного выгони, расхохотался Моня. Ну, поздравляю от души, протянул я ему руку для пожатия. Тот стиснул ее своей клешней, которая казалась сама отлита из металла. Эй, погоди погоди-ка!» устал он на мою руку, которую сжимал. Ты где это взял? Там, где взял, больше нет, расхохотался я. Лие помогла. Кивнул я головой на девушку. Хм, же замялся Моня. «Пойдем чуть в сторонку. Мы немного отошли, и владелец шахты, краснея, стесняясь, начал: "Ты это, ну, блин, она такая красивая. Не мог бы нас это, как его, познакомить поближе?" грохнул от смеха я. "Чего ржешь, дурак?" насыпался здоровяк. "Я ему тут это, а он <п flame> да не вопрос, дружище", отмахнулся я. Эй, Лия, подойди сюда. Всё обратно и дорогу. Моня ухаживал за Лией, и это выглядело очень забавно. То руку ей подаст на стоянке, когда она с лошади спускается, притом ведь чуть не бегом бежит, чтобы успеть. То воды поднесет, то яичка почистит. А какие байки травил, закачаешься. Я даже не узнавал в нем своего старого друга Увальня. Самое интересное, что Лии нравилось его искреннее ухаживание. Она хохотала над шутками, подавала руку, при этом мило улыбаясь и стреляя глазками. Даже и не скажешь, что ей уже за семьдесят. Интересно. А как на эту информацию отреагирует Моня? Вот смеху будет, даже боюсь представить его рожу с отвисшей челюстью. Я, конечно же, ничего ему не скажу. Это не мое дело, сами разберутся, если на то будет необходимость. Однако в некоторые моменты при ухаживаниях и пустой болтовне Лия бросала на меня короткие взгляды. Она что? Перед от меня ждет или одобрение. Странные они все же эти женщины. Уже вторую жизнь проживаю, а все никак их понять не могу. Но поговорить с ней на тему моне следует. Все наше путешествие так и обошлось без неприятностей. Может быть, повезло, а может мы в самом деле крепко прижали орден, что нет у него больше возможности распылять свои силы. В Атри вехали целой делегацией и сразу же отправились на самый нижний уровень. Моня начал с любопытством осматриваться вокруг. Стоило нам спуститься на первый подземный этаж. Хм, интересная задумка, произнес он, стоя у каменной перегородки и водя взглядом вокруг. Ты о чем?» — Не совсем понял я. Ты разве не заметил? удивленно уставился на меня тот. Это же пирамида. Где? До меня снова не дошло. Хм, здесь, усмехнулся тот. «Все подземные помещения выглядят как перевернутая пирамида. Быть этого не может, начал прикидывать я примерные объемы уровней. Ведь это все когда-то было надземной частью, только до третьего этажа, покачал головой тот. Не вникай. Просто за то время, что я провел под землей, вижу и ориентируюсь здесь не хуже, чем на поверхности. Просто поверь на слово. Мы находимся в пирамиде, которая изначально строилась под землей, причем вверх основанием. Но это явно не ее вершина, указал я на дверь. Нет, конечно, это скорее всего середина, что ты прикинул, в уме, ответил Моня. Ты сможешь её вскрыть? задал я самый важный вопрос. Попробую, произнес он, похлопал по стене. По сути, здесь ничего особо сложного, кроме того, что перегородка находится в пазах, но, думаю, мы справимся. Эй, горластый, дащи инструменты и ребят остальных зови. Работа закипела. Вначале они выставили леса, чтобы был нормальный доступ ко всей плите сразу. Затем горластый долго ползал вдоль нее, прикладываясь ухом и постоянно постукивая. В некоторых местах он ставил крестики мелом. Как только он оставил отметку, к этому месту тут же подходил другой работник и начинал простукивать ее странным инструментом. На вид он походил на советский пробойник, что-то вроде трубки с зубцами из твёрдого сплава, но при ударе он самостоятельно проворачивался. По такому принципу работает ударная отвертка. К моему удивлению, толстая каменная плита довольно шустро поддавалась этому инструменту, хотя ее прочность, как мне казалось, нерушима. Ведь мы даже усиленными выстрелами пытались ее взять, но они оставляли на плите лишь слабые царапины. Отверстия пробивали долго, почти двое суток ушло, а затем за дело взялись другие парни, в том числе и моня. Они быстро вставили длинные клини в отверстие. Взяли в руки кувалды и принялись вбивать их в нерушимую преграду, которая вскоре оказалась не такой уж и прочной. Как только дверь с хрустом дала трещину, расколовшись вертикально ровно пополам, я понял, что до полного ее открытия осталось не так уж и долго. Лема, тихий, быстро вниз. Готовьте штурмовой отряд, бросил я по связи. Они появились в тот момент, когда ровная трещина пересекла плиту еще, разделив её надвое уже по горизонтали. Моня сумел справиться с тем, что не каждая взрывчатка смогла бы взять. За каких-то два с небольшим дня. Готовы? спросил он, держа кувалду на плечах. Да, кивнул я. Оружие к плечу. скомандовал я своим бойцам, которые, впрочем, и так уже готовы были открыть огонь в любую секунду. Моня плюнул на ладони, растёр их и за два последующих удара заставил развалиться перегородку на множество небольших блоков. Его сразу же оттеснили в сторону, и почти одновременно с этим вспыхнула перестрелка. Как только сопротивляться внутри оказалось почти некому, мои парни быстро, прикрывая друг друга, ухлопали остатки защитников. Не прошло и получаса, как на завали, который остался от двери, появился командир группы. Тихий. Чисто, должен он. Дмитрий, коротко спросил я, впрочем, ни на что особо не надеясь. Нет, покачал головой тот. Но тебе лучше самому взглянуть.